Раз за дверью царит молчание, значит, в нем нуждаются. Вдруг мое вмешательство лишь навредит, как знать? Кто поручится, что оно не послужит причиной преступления? Ах, если бы увидеть и узнать, не нарушив этого молчания. Я вышел из прихожей, направился к центральной лестнице, и спустился в вестибюль. Затем, стараясь не шуметь, подбежал к комнатушке на первом этаже, где после покушения в павильоне ночевал папаша Жак. Он был одет. Широко раскрытые глаза его блуждали. Совершенно не удивившись моему появлению, он сказал, что проснулся от вопли божьей коровки, и услышал под окном в парке чьи-то шаги. Старик выглянул и увидел черный призрак. Я поинтересовался, есть ли у него оружие. Он ответил, что нет, с тех пор, как следователь забрал у него револьвер. Я увлек его за собой. Через маленькую заднюю дверь мы вышли в парк, и, пройдя вдоль замка, оказались под окном спальни мадемуазель Стейнджерсон. Приказав ему прислониться к стене и не двигаться, я, пользуясь тем, что в этот миг луна скрылась за облаком, стал против окна, но за пределами падавшего из него на землю квадрата света. Окно было приоткрыто. Почему? Как мера предосторожности? Чтобы успеть выскочить из него, если кто-то откроет дверь? Да, но если выпрыгнуть из этого окна, нетрудно и шею сломать? А кто сказал, что у преступника нет веревки? Он должен был все предусмотреть. Ах, знать бы, что происходит в спальне! Понять, почему так тихо!» Я вернулся к папаше Жаку и шепнул ему на ухо «Лестницу». Правда, вначале я подумал было о дереве, которое неделю назад уже послужило мне наблюдательным пунктом, но тут же сообразил, что на этот раз окно приоткрыто таким образом — что с дерева мне ничего не удастся увидеть. к тому же я хотел не только видеть, но слышать и действовать. взволнованный до дрожи папаша Жак скрылся, но скоро вернулся без лестницы и жестом подозвал меня. я подбежал и он прошептал: пойдемте. когда мы обошли замок со стороны Дон Жона, он сказал. Я пошел за лестницей в нижний зал донжона, где мы с садовником держим всякую всячину. Дверь в донжон была открыта. Лестница. Поминай, как звали. А когда я вышел, светила луна. И смотрите, что я увидал. На другом конце замка к балкону под окном, которое я нашел открытым, была приставлена лестница. Увидеть чуть раньше ее из окна мне помешал балкон. С помощью этой лестницы ничего не стоило проникнуть в боковой коридор второго этажа. Неизвестный, безусловно, так и поступил. Мы подбежали к лестнице, но когда уже собрались ее взять, папаша Жак указал мне на открытые двери маленькой комнатки на первом этаже, расположенной под балконом, о котором я уже упоминал. Он заглянул внутрь и прошептал. «Его там нет». «Кого?» «Лесника». И затем также шепотом пояснил. «Он же ночует здесь, с тех пор, как в Дон донжоне начался ремонт». С этими словами он многозначительно указал на открытую дверь, Лестницу, балкон и окно бокового коридора, которое я недавно закрыл. Что я мог подумать? Было ли у меня для этого время? Я скорее чувствовал, чем думал. Ощущения же мои были таковы. Если лесник наверху в спальне... Я говорю, если, так как кроме этой лестницы и открытой комнаты... У меня не было тогда никаких оснований подозревать лесника. Так вот, если он там, ему придется вылезти из этого окна и спуститься по лестнице, так как войти изнутри в свою новую комнату он не сможет. Путь отрезан комнатами, которые занимает семья Дворецкого и кухарки, а также помещениями кухни. Если он шел этим путем, «Значит, вчера вечером ему ничего не стоило зайти под каким-нибудь предлогом в коридор и позаботиться о том, чтобы окно было не заперто, а только прикрыто, так, чтобы можно было толкнуть его снаружи и проникнуть внутрь». Необходимость оставить окно не сильно сужала круг поисков личности преступника. «Он должен быть свой». Если только у него не было сообщника. Во что я не верил. Если только... Если только мадемуазель Стейнджерсон сама не позаботилась о том, чтобы оставить окно изнутри незапертым. Но что же это за страшная тайна, заставляющая мадемуазель Стейнджерсон устранять преграды между собою и убийцей? Я схватил лестницу, и мы вернулись к заднему фасаду замка. Окно спальни все еще было приоткрыто. Сквозь неплотно задернутые занавески на траву к моим ногам падал луч света. Я приставил лестницу к стене под окном. Готов поклясться, что сделал я это почти не слышно. Папаша Жак остался внизу. а я с дубинкой в руке потихоньку полез к окну. Задерживая дыхание, я поднимался с бесконечными предосторожностями. Вдруг из большой тучи опять хлынул ливень. Повезло. Раздавшийся внезапно зловещий крик Божьей коровки остановил меня на полпути. Мне показалось, что прозвучал он всего в нескольких метрах позади меня. А что если это условный знак? Что если сообщник преступника заметил меня на лестнице? Может он подзывает убийцу к окну? Так оно и есть. Кто-то подошел к окну. Я ощутил, что у меня над головой кто-то есть и затаил дыхание. Но посмотреть, кто это я не мог. Малейшее движение головой, и я пропал. Заметит или нет? Посмотрит ли прямо вниз? Нет, ушел, ничего не заметил. Я скорее почувствовал, чем услышал, как он отошел на цыпочках и поднялся еще на несколько ступенек. Наконец, моя голова поравнялась с подоконником. Еще немного... И я заглянул в комнату. За небольшим письменным столом мадемуазель Стейнджерсон сидел человек и писал. Мне была видна только его спина. Перед ним стояла свеча, но так как он заслонил от меня ее пламя, отбрасываемые тени искажали фигуру человека. Я видел только огромную спину. Удивительное дело. Мадемуазель Стейнджерсон в комнате не было. Постель была не разобрана. Где же она спала этой ночью? Конечно, в соседней комнате, вместе с сиделками. Гипотеза. Радость, что человек оказался один. Ясный ум... чтобы подготовить западню. Но кто же этот субъект, устроившийся за письменным столом, словно у себя дома? Если бы не следы убийцы на дорожке в коридоре, не открытое окно, не лестница под окном, я мог бы подумать, что человек этот имеет право там находиться — и пришел в комнату самым обычным образом, по самой обычной причине, которая мне пока неизвестна.